Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Николай Байков «В дебрях Маньчжурии» Очерки и рассказы из быта обитателей тайги Предисловие «Эта книга является плодом личных моих наблюдений, переживаний и впечатлений во время многолетних скитаний по горам и лесам Маньчжурии. Она только слегка приподнимает завесу, скрывающую от взоров культурного человека интересный мир, полный таинственной романтики и очарования. Этот мир, ныне отживающий, сохранился еще во всей своей неприкосновенности там, где стоят нетронутые рукой человека девственные первобытные леса и простираются на сотни километров в дикие пустыни. С проникновением в край культуры площади этих лесов сокращаются. И исчезает прекрасная первозданная природа, а с ней тот оригинальный мир, который в настоящее время является реликтовым остатком древнейших эпох истории человечества. Автор.